Глава 1. Инсайт. Быть живым означает завоевать право говорить все, что вы хотите, быть тем, кем вы хотите быть и делать то, что вы хотите делать. Дипак Чопра. Путь волшебник. Жизнь. Я выбрал... Жизнь чуть слышно вырвалась из запекшихся губ молодого человека. Задремавшая возле больничной кровати женщина, изможденная бессонными днями и ночами дежурств, вздрогнула и прислушалась к его дыханию. Его веки слегка дрогнули, а губы опять попытались разорвать сонное оцепенение. «Пить!» «Сынок, сыночек мой!» — женщина разрыдалась и упала ему на грудь. «Вы слышали? Он жив!» «Ваш сын родился в рубашке с двойной подкладкой», — довольно сказал лечащий врач, закончив осмотр парня. Если честно, то его шанс на жизнь был самым, что ни наесть минимальным. После такой травмы, да еще столько времени в коме. Молодец, герой. «Теперь все будет хорошо?» — мать подняла на доктора, покрасневшая от слез глаза. «Хорошо не будет, все будет просто отлично», — бодро заверил он. «Организм молодой, крепкий, дай бог каждому такую жажду жизни. Месяц у нас еще полежит, подлечится, а потом вперед и с песней». «Швы, конечно, останутся, но координация движений полностью восстановится. Самое главное, чтобы этот урок не прошел даром. Судьба второй такой шанс не дает. И никаких гонок, ты слышишь, Шумахер?» — строго спросил доктор, наклоняясь к своему пациенту. «Спасибо, я все понял». Молодой человек попытался улыбнуться и с трудом протянул врачу руку. «Мама, куда делась та книга?» — спросил он после того, как доктор вышел из палаты. «Какая родной, сияющая от счастья мать не могла сдержать слез радости?» «Мам, ну не плачь!» Он неуклюже погладил ее дрожащие руки. «Я никуда не денусь. Ты мне главы из книги одной интересной все время читала. Она лежала тут возле меня». «Сынок, я читала только одну книгу», ответила мать, и протянула ему старенькое издание Евангелия, аккуратно завернутое в плотную синюю обложку. «Нет, это была другая книга». Он сосредоточился, напряженно пытаясь что-то вспомнить. Точно, Перекресток. Она называлась Перекресток. Теперь я сам хочу дочитать ее до конца. О чем она была, — осторожно спросила мать. О чем он опять задумался? О жизни, о выборе, о счастье. Спи, дорогой, набирайся сил. Мать нежно гладила его по забинтованной голове, еле сдерживая опять подступившие слезы. Тебе это все приснилось, не было никакого перекрестка. Главное, что ты жив. Приснилось? Может быть, — ответил он, проваливаясь в сон. Неужели это последствия травмы? — взволнованно думала мать, поправляя его одеяло. А доктор обещал, что все будет хорошо. С одеяла на пол медленно опускалась пушистая белоснежная перышко. Он неторопливо шел по улице, чуть-чурясь от ярких солнечных лучей. Глоток за глотком жадно впитывал в себя пьянящий запах белорозового мая, приятно кружилась голова и перехватывало дыхание, от переполняющей его радости от восторга, что он жив. Как правы были великие мудрецы древности, призывавшие к тому, что нужно уметь быть счастливым здесь и сейчас, подумал он, с удовольствием любуясь расцветшим городом. Не теребить прошлое, не мучить иллюзорное будущее вопросами. Что там за поворотом? Кстати, а «За поворотом» мой любимый с детства парк. И он свернул на первую аллею, окутанную нежной дымкой салатовой зелень. Да здравствует жизнь, все только начинается. Ему удалось впервые после больницы ловко подпрыгнуть и отбить ногой красно-синий мячик, с которым играла шумная детвора. Праздничное настроение не смог даже омрачить утренний неприятный разговор с отчимом и болезненное, как он сам это называл, отрезание. Чего? Светлого и перспективного будущего, а если говорить точнее, будущего, придуманного заботливым предком. Ну, какие у тебя на сегодня планы, отчим обожал утренние отчеты, которые очень напоминали армейскую перекличку или внеплановую проверку? Грандиозные, еду в училище. Уже? Молоток, хвосты подтягивать? Документы забирать спокойно, ответил он, и внутренне приготовился к атаке, которая не замедлила ждать. Еще раз, а то я не расслышал за секунду до буря, чем всегда говорил ровным и вкрадчивым голосом. «Я перевожусь в другой вуз», — он и сам удивился своей уверенности. «Вы же знаете, что это не мое, никогда не станет моим». «Я понял, куда ты намылился». Наконец грянула буря и разразилась громким криком. «Иди пополняй ряды безработных и тунеядцев. Плевать тебе на то, что я столько усилий приложил для того, чтобы ты...» «Хватит», — он резко обрезал этот гневный монолог. «Да, это были ваши усилия, а не мои. Но я вас об этом никогда не просил. А теперь мой выбор». «Ах, у тебя есть выбор». «Ишь, слова, какие он выучил». уже без особого энтузиазма, прорычал отчим и добавил с угрозой. «После поговорим». Он легко рассмеялся и скинул ветровку, раскрыв объятия теплым солнечным лучам. После утреннего отрезания стало невероятно легко и свободно. «Наверное, так всегда бывает, когда принимаешь правильные решения», — подумал он. «Сегодня он действительно одержал первую крупную победу над собой и за себя». над своими страхами, зависимостью и за свои сокровенные мечты. Попробовал, получилось очень вкусно и полезно. Значит, так держать. Недаром говорят, что люди, пережившие инсайт, критическую переломную точку в своей судьбе, начинают жить иначе и чувствовать себя тоже иначе. То, что он почувствовал после выздоровления, стало для него самого внезапным и приятным открытием. «Простите, вы потеряли свой документ». Нежный голосок за его спиной оборвал философские размышления. Он обернулся и увидел симпатичную девушку, которая немного смущенно протянула ему раскрытое курсантское удостоверение. «Оно выпало из кармана вашей ветровки, вы не заметили и пошли дальше», добавила она, поправляя прядь непослушных золотистых волос. «Девушка весна», — подумал он, с восхищением глядя на незнакомку. У нее была потрясающая, по-детски искренне открытая улыбка и совершенно удивительные глаза, большие светлые цвета ясного весеннего неба или спокойного моря в бархатный сезон. «Даже не знаю, как мне вас благодарить», — сказал он, с удовольствием наблюдая, как она все пытается справиться со своей золотистой копной, в которой запутался весенний ветер. «Итак, вы уже наверняка знаете обо мне самое главное. Клим Гурин, курсант, точнее, уже студент, рассмеялся он. А можно узнать ваше имя?» «Надежда, ее щеки покрылись снежным румянцем». «Надежда, какое красивое у вас имя!» Он уже утопал в голубой лазури ее глаз. «Надежда, подарите мне надежду увидеть вас опять!» «Как мало нужно для счастья», — подумал Клим, провожая взглядом ее хрупкую фигурку и сжимая в руке клочок бумаги с телефоном его надежды. «Отправить далеко за три моря чужую блажь, чуть не ставшую моим будущим, осознать собственные желания и встретить чудесную незнакомку, очень похожую на девушку моей мечты». Он улыбнулся и с наслаждением сделал глубокий глоток эликсира весны, с которым радужными легкими пузырьками — Играла, бурлила и искрила счастье.